— Ага, ждет, конечно. — Нет, поехать-то поедем, но вот только очень не сразу. — Это в книжках и в кино все ладно выходит. Решили и тут же поехали. В жизни все куда сложнее, и подготовка заняла у нас почти неделю. А вы думали, это генералу какому-нибудь в штабе хорошо. Отдал приказ в указанный срок организовать впереди дислокацию подразделение М, из пункта А в пункт Б. И сиди, контролируй, как подчиненные его исполнять будут. Периодически отческим ебуком e их подбадривай. А как все организовать? Пусть у них голова и болит. И вот только быть одним из этих самых подчиненных дело суетное, хлопотное. Над картами посидеть. И с помощью уже бывшего в тех краях Вовы Стельмашка примерный маршрут движения составить необходимо, «Да, в первую очередь. Причем маршрут туда еще полбеды. Прикинули, где наша техника проползти сможет, чтобы ни через леса, ни через болото, ни через крупные реки пробираться не пришлось. А уж на месте окончательно и определимся. Тем более, что Володя уже знает, где там проехать можно. С маршрутом оттуда все гораздо сложнее. Никто ведь не в курсе, как именно мы назад возвращаться будем». Удастся все тихо сделать? Хорошо. А если нет? Если с боем вырываться придется, догоняющего противника с хвоста стряхивай. Тут уж как минимум три варианта пути отхода готовить нужно. Как говаривал то незабвенный прапорщик Комаров, прежде чем куда-то влезть, хорошенько обдумай, как именно вылезать будешь. Вот и сиди, думай, башкой пухни, коли она тебе дорога. И ведь это только начало. Список всего в ходе операции необходимого составить нужно? А то. Потом еще и проверить, что из списка у отряда есть, чего нет. На недостающие заявки подать. Да со складов получить. Да, еще морока. Это ведь и продукты, и боеприпасы, и вооружение, и снаряжение, и топливо. Блин, да проще перечислить то, о чем беспокоиться не нужно. К тому же, пожитки собрать нужно с таким расчетом, чтобы с одной стороны все необходимое под рукой было, а с другой подозрений лишних у стороннего наблюдателя не вызвало. Ведь по легенде мы просто беглецы от угрозы трибунала, когти рвущие. Следовательно, заранее ничего не планировавшие. Отсюда вывод. Никаких излишков имущества у нас по себе нет и быть не может. Кроме того... Просто необходимо свой автотранспорт и бронетехнику к другому маршруту подготовить. А те машины, что взамен здесь останутся, в божеский вид привести. Потому как, знаю я эту славную армейскую практику, отдадут только то, что не жалко. По принципу «на тебе, боже, что нам негоже». Однозначно попытаются посуропить какой-нибудь металлолом. А парням нашим на нем по здешним степям кататься – Контрабандистов до да залетные шаки налетчиков-бредунов отваживают. С броней тоже, кстати, история вышла. Если коротко, снова пополнение у нас. Вместо изначально планируемого грузовика 131-го Зилка или Урала 375-го решили брать новый юго-российский бронетранспортер Секач. Тот самый свинобраз, про который мне из могилов совсем недавно рассказывал. Действительно, очень похожий на древний БТР-152, разве что габаритами побольше, шире и немного длиннее. И вместо брезентового полога, имевшие полноценную бронированную крышу с небольшой башенкой, из которой торчал ствол утеса. А в корме большой двухстворчатый десантный люк, почти как у БМП, только без перегородки посередине. Своим общим выражением лица бампером, радиаторной решеткой, фарми и прикрытыми бронезаслонками окошками, он и в самом деле напоминал этакого нахального кабана. Да еще с таким-то названием. Словом, не зря кличка приклеилась. Саму идею подобной замены подкинул нам наш молодой проводник Ходок Володя, Узнав, что для перевозки груза, за которым мы в Самару отправляемся, предполагается использовать обычный армейский грузовик, он вежливо но с плохо скрытой ехицей поинтересовался, каким мы именно образом мы собираемся в случае необходимости защищать нашего поклажа. Брезентовый тент Урала в поле держит весьма плохо. сикач не только проходимее, но и покрепче будет. И противопульное бронирование имеется. К тому же свинобраз только на первый взгляд издали показался мне бронемашины примитивной, выполненной по классической грузовиковой трехкостной схеме. Это когда для экономии денег и времени на производство бронекорпуса монтируют на обычное гражданское шасси. Получается действительно дешево и сердито, но не всегда достаточно надежно. Грузовик все равно остается грузовиком, даже если на него бронелистов наклепать и пулемет поставить. Приглядевшись получше, я понял, что здорово ошибся, и подвеска у секача оказалась как у 80-го БТРа, и даже прикрытый овальным лючком грибной винт чуть ниже десантного люка обнаружился. Выходит, он даже плавать может. Если верить сопроводительной документации, далеко не дрянут, но метров триста проплывет уверенно. А главное, судя по описанию контейнера, В который упакован наше изделие П-26-17БИС, он должен без каких-либо проблем войти в десантный люк бронетранспортера. Попотеть, конечно, придется, как-никак почти тонны веса, вдвоем не поднять, Ну да ничего, справимся. По оружию и боеприпасам у нас особых проблем не было. На этом юго-российская армия не экономила. И склад РАФ, доставшийся нам в наследство от убывших на фронт пограничников, Еще полтора месяца назад был забит под завязку. Разве что пришлось немного подсуетиться и выбить через Зайсмогилово винторец для Руслана. Работать нам, возможно, придется не только в чистом поле, но и в населенных пунктах или их развалинах. Тут условно бесшумная винтовка в руках опытного снайпера совсем не лишней будет. Здорово я пожалел о том, что так и не смог сманить к себе в отряд отчаянного артиллериста Диму У-2. Этот виртуоз зеничек в комплекте с самой зениткой ЗУ-23, разумеется, да с тремя толковыми помощниками в расчете мог бы здорово повысить нашу боевую мощь. Но не судьба. Да и от идеи брать с собой грузовик мы и все равно отказались. Придется довольствоваться с паркой КПВТ ПКТ на БТР-80 и утесом Свинобраза, что если вдуматься, Тоже очень немало. Да и в выстрелах РПГ-7 мы себя ограничивать не стали. Так что, если, возможный противник на нас танки не двинет, то отобьемся. По крайней мере, я на это надеюсь. Отъезжавший на несколько дней в Ростов для утрясания всех организационных вопросов из могилов вернулся не как в прошлый раз на разъездной машине штаба бригада выловли, а на бронированном тигре с ростовскими номерами. И с весьма серьезным сопровождением из двух похожих одновременно и на БРДМ, и на допотопные БТР-40 И Я такие, помнится, пару раз видел еще в прошлой жизни. Назывались они, по-моему, выстрелами. Делали их вроде как для погранвойск, потом несколько штук в Чечню присылали для обкатки в боевой обстановке. Но что-то они военному люду не шибко понравились. И на том все дело и заглохло. А тут, гляди-ка, сплыли из небытия, да еще и во вполне работоспособном состоянии. Удивлялся я этому параду недолго, ровно до того момента, как пара дюжих хлопцев в черной СБшной форме и беретах, увешанные оружием и снаряжением будто новогодние елки, начали выгружать во дворе нашей казармы содержимое десантного отсека «Тигра». Буквально за пару минут они выложили на крыльцо моих ног десяток небольших, но явно увесистых кожаных мешков чувалов, аккуратно прошитых поверху стальной проволокой и опечатанных маленькими свинцовыми печатями. На других боках белой краской по трафарету. Видна слегка уже затертая, но вполне отчитаемая надпись. «Центральный банк Турции». «Ага, понятно». Выбил таки Олег из своего руководства для нас трофейных турецких денег для обеспечения легенды. Ну что, мародерская твоя рожа? Принимай. Олег кидает мне кошелек, больше похожий на прочный кожаный кисет. Получи, что называется, и распишись. Я автоматически ловлю его одной рукой. И едва не роняю на землю. Уж больно неожиданным оказывается несоответствие скромных размеров и вполне приличного веса. Развязываю шнуровку на горловине и высыпаю на ладонь несколько крупных золотых монет. Точно куроши. Те самые, что в юго-россии почему-то называют турецкими пиастрами. Или просто пиастрами. Или куроши только серебряные, а золотые турецкие монеты как-то иначе называются. Алтыны там, или вообще империалы. Черт его знает. мне это собственно, не все ли равно? Золото оно, золото и есть. Как не обзови. Или все-таки стоит у Исмогилова этот вопрос уточнить? Так, на всякий случай. Хотя, похоже, туплю я не по-детски, совсем закрутился. Тут ведь и гадать нечего, достаточно просто немного к монетам приглядеться. М да. чтобы не разглядеть на аверсе словосочетания «турк» России, это совсем слепым нужно быть. Значит, лиры. Ну, пусть будут лиры и что во всех мешках такие же ага сейчас ухмыляется из могилы губу назад закатай а то грязным берцем нечаянно наступишь в остальных серебро и меди немного выжмил друг все таки не хранилище государственного банка в Тбилиси ограбили а всего лишь небольшое отделение в хачмазе так что скромнее нужно быть к тому же поверь По меркам пустоши сумма у вас на руках. И так будет более чем приличная. Главное не про... Е... Ну, ты меня понял. Чего уж тут непонятного. Чувствую, за каждую потраченную копейку... Фу, блин. В смысле, каждую пара. Придется потом длинный отчет строчить на тему. Были ли эти траты действительно необходимыми? И не является ли данный расход средств нецелевым? Зная этих... Трысюков тыловых. Всю душу вымотают. Едва мы с бойцами охраны и Олегом успеваем перенести полученные от государства несметные сокровища в мой кабинет и закрыть их тяжелый, словно танк, и явно не только времена Советского Союза, но и царское время, помнящий. Облупившийся сейф, как едва не сорвав с петель входную дверь, в комнату вламывается запыхавшийся курсант. «Командир, слушай, ну какого хрена?» Позвонила в жену, пусть со своими демонами разбирается, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Ой, мать же твою за ногу, ну чего у них там еще произошло? Господи, ну когда же этот дурдом с цирком скрещенный закончится?»